я паршиво спал после стычки с миссис делану наверное из за того что я вдруг сообразил какая красотка моя тронутая соседка сверху но если вспомнить мертвых и умирающих а в особенности коней то мое либидо понесло серьезный урон и я чувствовал себя предателем из за того что так и не начал горевать по зебу но раз уж я не видел его распростертым на асфальте то еще мог раздувать искорку надежды чувство опасности Пробуждает меня быстрее, чем утреннее солнце. Хотя мне хорошо известно, что бандиты начинают трудиться не раньше полудня. Кельтские гангстеры пристрастны к Джеймисону Сколой. Как только наступит время выпивки, парни Майка Мэддена могут снова нанести мне визит, чтобы поискать то, что еще не сломано. Я задвинул дверь шкафом. Если ублюдки пройдут сквозь него, то решат, что попали в Нарнию... Окно я завесил плакатом «Парка юкка Коротколистная». Конечно, не бронированное стекло, но это повергнет их в недоумение. Однако подобные вещи срабатывают в том случае, если твой противник представляет собой нечто среднее между умным и дураком. У большинства лучших в мире солдат есть только фото их жертв и каша вместо мозгов. «Как они вообще меня нашли?» Есть ли у ирландца Майка что-то конкретное? Или лишь список знакомых Зеба? Я долго размышлял над этим вопросом, но потом мой разум погрузился в черные кольца сна. Верь в Боно! Слава богу! Наконец-то немного отдохну. А потом, вы знаете, как это бывает, мне в голову пришла мысль, одна из тех, что прогоняют сон так же, как сильный ветер уносит паутину. Господи Иисусе, что сказала Делано? Иисусе, не просто добрый старый Христос. И когда же это слышал? Вчера, за день до этого. Я моментально выскочил из постели. Парень с волосами из пенопласта, лизун, проклятье, как его звали? Я вспомнил еще до того, как вытащил визитку из кармана. Фабер, адвокат. «Со всей этой суматохой в ночном клубе я совсем про него забыл». Делано повторила то, что слышала иными словами. «Иисусе! Это Фабер перетряхнул все в моей квартире!» Я принялся расхаживать по комнате, ударяя кулаком в ладонь, и перестал я это делать, только сообразив, как глупо выгляжу. Однако сидеть на месте я уже не мог. Фабер знает, где я сплю, и, очевидно, у него есть команда». Такой коротышка сам бы не справился. Ублюдок не смог бы даже микроволновку поднять. Тут дело не в зебе, а в Конни. Фабер убил ее и теперь разыскивал меня. Да, все сходилось. Господи, никто не станет убивать из-за того, что он лизнул чью-то задницу. Я видел, как Фабер приставал Конни и положил этому конец. Неужели все так просто? Получалось слишком много желающих меня прикончить. Так можно было запросто стать параноиком. Как часто и повторял доктор Мариарти. «Знаешь, что я тебе скажу, Дэн, из того, что все стараются тебя достать, еще не следует, что ты не безумен». Я всегда считал, что в этом предложении слишком много отрицаний. Три часа спустя я все еще размышлял. Старые серые клеточки продолжали выдавать теории, который я обсуждал с призрачным Зебом, Фабер убил Конни. Может быть. А откуда ты это можешь знать? Потому что безумная леди использовала его любимую фразу. Но это чертовски тонко, как говорили Рикс и Мерта. Но на таких тонкостях стоит мир. Спроси Джорджа В. Итак, если считать, что это Фабер, почему? Потому что Конни отвесила ему пощечину. Потому что он псих. Не слишком ли серьезная месть за пощечину? К тому же Фабер не из тех, кто носит оружие. А как насчет его команды? Ты не знаешь, кто носит для него сталь. Хороший довод. Благодарю. Значит, мы пойдем в полицию. Только не мы, а я. Но я не хочу, чтобы полиция копалась в моих делах. Потому что это типичное гангстерское убийство. Точно. Так что мы будем делать дальше? Ага. «Теперь снова мы!» Я переключился на Томми Флетчера. Он снова стал капралом после того инцидента, когда облил овцу бензином, поджег его, а потом съел здоровенную порцию. Там еще было полно самогона. Томми лежал животом вниз на обрыве, выходящем на ничейную полосу, и палил из автомата по диким собакам. «Ты стреляешь по шавкам, капрал?» — спросил я у него. «Не-е-е!» ответил Томми. Я стреляю рядом с шавками, чтобы посмотреть, как они подпрыгивают. Я прикрыл глаза и почувствовал, как сон наваливается на меня, словно волна тяжелого тумана. Стрелять рядом и смотреть, как они подпрыгивают. Почти то же самое, что ничего не делать. Агрессивная пассивность. Саймон был бы горд. Я встретился с Зэбом во второй раз, когда работал вышибалой в Бруклине в клубе под названием «Квирс», который рассчитывал привлечь внимание голубых, но в склонном к иронии Нью-Йорке полюбился разным артистическим придуркам. Не самые лучшие времена в моей жизни. Босс заставлял вышибал носить жилеты с блёсками и красить брови и ресницы. Если бы у меня был свой веб-сайт, то фотографиями из этого периода моей жизни там не нашлось бы места. К счастью, период оказался коротким. Я продержался всего неделю, потом у меня на веках появилось раздражение. Пришлось выбирать, купить на свои деньги гипоаллергенную косметику или уволиться. Я выбрал второе. Так вот, я стоял у входа в Квирс в свой последний рабочий вечер, размышляя о том, что коэффициент дерьма поднялся примерно до 200%, если вышибала должен красить ресницы. Когда появился парень с лицом размалеванным до предела, Я положил ему ладонь на грудь, чтобы он увидел, какая большая у меня рука. «Сэр, ничего не говорите! Вы сюда не войдете!» Но что-то в его лице показалось мне знакомым. Он был похож на одного из парней группы Биджис после нескольких трудных лет. «Да брось, приятель!» — заныл он. «У меня полно наличных! Хочешь посмотреть?» Я не хотел смотреть. Достаточно помахать наличными больше пяти секунд перед ночным клубом как кто-нибудь непременно затеет драку. — Нет, сэр, пусть они останутся в вашем кармане. Он продолжал меня игнорировать, что начинало входить у него в привычку и вытащил свернутые в рулончик полтинники, которыми легко можно было заткнуть лаз в крысиную нору. — Знаешь, что это такое? Я слегка надавил на него кончиками пальцев, чтобы заставить отступить на пару шагов. — Да, знаю, сэр. — Нет, сэр, вы не знаете. Вы только так думаете!» Пьянчуга постучал себе по носу, словно там прятался большой секрет. «Это вот, я получил за пару силиконовых сисек и подтяжку живота. Отличная работа. Если ты меня впустишь, я дам тебе штуку. Ну, так как? Тысяча долларов за один шаг в сторону!» Я остался стоять на прежнем месте, но вовсе не потому, что меня нельзя купить, а по той простой причине, что этот тип думал, будто у него получится меня купить. По крайней мере, для меня это имеет значение. — Извините, сэр, уберите свои деньги. В этот момент парень посмотрел мне в лицо, возможно, намереваясь продолжить переговоры. Но тут между нами проскочила искра. — Ой! — пробормотал он, покрутив пальцем. — Я тебя знаю! Тут и я его вспомнил. Бледное лицо, блестящие глаза. Доктор из Ливана. — Нет, не думаю, что мы встречались, — тем не менее, — сказал я. Зе подступил еще на шаг и широко развел руки в стороны, словно инспектор манежа, представляющий себя публике. — Послушай, это же я, специалист по жирным членам! Он продолжал говорить, словно мне не хватало информации. Ну, — Но ты же помнишь парня, которому отстрелили член в сражении? Я — национальный герой! Набор самых странных заявлений, которые я когда-либо слышал в жизни. Я проспал до четырех дня и скатился с постели в удивленный и раздраженный. Не самое лучшее сочетание для начала деятельности. Четыре часа. День умирал, а я еще даже ботинки не надел. К тому же моя комната напоминала отвратительную дыру. И почему только я не навел в ней порядок? вместо того, чтобы валяться и размышлять. Как всегда, я успокоился во время бритья. Тот момент, когда ты открываешь глаза, почти всегда самое противное время. Пара мгновений блаженного неведения, и вот жизнь обрушивается на тебя всей своей тяжестью. Сегодня она казалась еще более паршивой, чем всегда. Я порезался и молча наблюдал, как по шее течет кровь. Кони, подумал я. У нас больше не будет субботы воскресений, больше не будет тебя. Побрившись, я выместил часть своего гнева на стене из гипсокартона, пробив в ней берушлокоблоком, служившим мне в качестве части стеллажа, и вытащил кевларовый рюкзак, засунутый между балками. Мой запас оружия, пролежавший четыре года за штукатуркой. Пыль собралась у меня на рукаве. Я стряхнул ее и направился в кафе Чекерс ставшая моим неофициальным штабом. Я начал замечать пылинки. Значит, у меня появилось слишком много свободного времени. Солнце потускнело, и из красного превратилось белое, пока я управлялся с королевским завтраком. Блины, бекон, сосиски, тосты и шесть чашек кофе. Должен сказать, что только после этого я окончательно проснулся. Официантка Кармел Вернулась со сдачей и была немного удивлена, когда я попросил еще кофе. Она слегка задела бедром мой локоть. — А я считала, что ты спортивный парень, Дэн. Ты проиграл соревнования? — Жизнь слишком коротка, — сказал я ей. — Возможно, я вернусь к сигаретам. Кармел рассмеялась, и мне показалось, что рядом кто-то заводит двигатель. Наверное, она сама была не прочь покурить. У меня появилось нечто вроде плана. — Ты намерен спасти мне жизнь? — спросил призрачный зэп. — Нет, сейчас я собираюсь немного подождать. Но, Фабер, мне нужно разобраться с ним, пока он не продырявил мне лоб. Призрачный зэп помрачнел. — Да, если бы мы провели выходные в койке, то я бы находился в верхней части твоего списка. — Что ж, тут ему не возразишь. — Вот мой план. Я сделаю анонимный звонок в полицию и поведаю им о небольшом конфликте Фабера с Конни. Посмотрим, как адвокат себя поведет, когда к нему придут копы. Призрачный Зэп презрительно усмехнулся. — И все. Таков твой план. Может, лучше загадать желание, глядя на звезду? — Похоже, призрачный Зэп становился такой же занозой в заднице, как и Зэп корпоральный. «Корпоральный!» Один салага в казармах умудрялся путать его со словом «капрал» по десять раз на дню, пока ему не объяснили разницу. «Полагаю, совсем не важно, как ты получил какую-то информацию, если ты ее помнишь. Да и никто не пострадает. Какая досада! Во всяком случае, ни один порядочный!» и Я вытащил пару десятицентовиков и направился к телефонному автомату на углу. Призрачный Зепп так разозлился, что едва не остался за столом без меня. Я позвонил в полицейский участок и попросил позвать детектива Дикон. Горан была слишком умна, она бы сразу меня просекла. — Что? — Рявкнула Дикон, взяв трубку, словно я прервал ее встречу с комиссаром Гордоном. — Вы работаете над делом, Делайн? — спросил я, стараясь говорить с нью-йоркским акцентом. — Над каким делом? Кони Делайн, официантки и Лоца. — Вы стриптизерша? — Там таких нет. Теперь мой акцент переместился на глубокий юг, да еще в прошлое столетие. — Да, это официантка моя. А кто говорит? Звонок анонимный. Обычное дело для полиции. Теперь я начал валять дурака. Мне бы не следовало так поступать. Один друг мертв, другой исчез. Но в моменты стресса. Я ничего не могу с собой поделать. Иногда хихикаю, как девчонка. Ужасно стыдно». Дикон вздохнул, решив, что это пустые хлопоты. Могу спорить, им звонят сотни придурков в день. «У вас есть информация относительно дела Делайн, сэр? У меня есть для вас кое-что интересное, мисс. Детектив! Теперь леди бывают детективами? Тогда это многое объясняет? Кончай, сержант!» У тебя нет времени на глупости. Возьми себя в руки. Ты уже давно закончил шестой класс. Сеймур-бац! Кто-нибудь?» Я услышал треск. Должно быть Дикон от злости. Сжало телефонную трубку. «Вы ведете себя неправильно, сэр!» Я попытался скрыть хихиканье кашлем. «Расслабьтесь, детектив. Я лишь пытаюсь помочь». Несколько секунд Дикон потратила на то, чтобы взять себя в руки. Наверное, она твердила себе, ты же профессионал. Ну так помогайте, я уже начинаю стареть. Несколько дней назад я был в слот СССР. Это мисс Ублю, помнишь? Детектив, женщина. Извините, у вас такой низкий голос, лично мне нравится. Дикон сделала глубокий вдох через нос. У вас есть существенная информация, сэр. Послушай, это ты, Рэнди? Ты надо мной издеваешься? Я не знал, кто такой Рэнди, но хотел бы с ним познакомиться. Я вовсе не Рэнди. Так вам нужна эта информация или нет? Давай выкладывай. Но если это Рэнди, я тебе яйца оторву, сэр. Ладно, мисс, если вы мисс. Я был в слотце и видел, как Конни повздорила с одним парнем. С каким парнем? С адвокатом. Зовут Фабер. Джерри Фабер. Может, Гарри Фабер. Я услышал шорох. Дикон записывала имя. «Вы слышали что-то конкретное?» «Совсем немного. Как он ее убьет? Как она за это заплатит? Ну, в таком роде?» Теперь Дикон точно что-то писала. «Вы слышали, как он обещал убить Конни Делайн? Он так и сказал?» «Да, сэр, мисс, э, детектив. Он точно так сказал, и не один раз. Вы готовы дать показания? Ну, я же их сейчас даю, верно?» «Да, но мне нужно, чтобы...» Тут я повесил трубку, представляя, как Дикон что-то в нее кричит. «Бедный Рэнди!» — подумал я. «Ему точно потребуется бандаж!»